Такой крестьянин нуждался в воспособлении со стороны землевладельца, особенно когда садился на пустоши, на нетронутом или давно запустевшем участке. Редкий поселенец обходился без этого воспособления. Оно было почти общим условием крестьянских поземельных договоров и принимало различные виды. Садя с осенью о Егоре видне, На жилой, уже обсиженный, распаханный участок крестьянин входил в готовый двор с постройками и получал от земли владельца подмогу или суду, деньгами, скотом, чаще хлебом, на семены и наемены на посев и на прокорм дожат. Подмога и ссуды иногда смешиваются в крестьянских порядных, но между ними было различие. Подмога давала, собственно, на первоначальные дворовые обзаведения, на жилые и хозяйственные постройки, на огороду полей и была безвозвратной ссудой, если крестьянин обзаводился как следовало по договору.